Глава пятая. И только три недели спустя, когда самолет уже рассекал облака над Балканским полуостровом, я ужасно пожалела об этой затее. Лука на письмо не ответил, не прислал имейл, И не позвонил. Мне предстояло выяснить, что с ним произошло. Но чем дальше, тем страшнее было узнать правду. Книга черный ягнёнок и серый сокол», которую я, в сущности, украла из библиотеки, лежала на коленях, как свинцовая. И зачем я столько вещей набрала? То и дело осеняло меня ночью в самолете. в перерывах между судорожным сном, в приступе ясности ума. В итоге Лора выслала мне почтой американский паспорт, но не югославский, без которого я могла оформить новый, даже если бы захотела это сделать. Когда стюардесса раздавала нам бланки с анкетой, где в одной графе нужно было отметить «гражданин ты или турист», я вдруг осознала, что именно в Хорватии фактически ни разу не была. Я закинула рюкзак за спину, спустилась по ступенькам, именуя «гудронный перрон», пошла к серевшему вдали зданию Международного аэропорта Загреба. Бетонная громадина сужалась, разветвляясь на два тонюсеньких рукава к терминалам. На стоянке было еще три винтовых самолета, прямо напротив нашего, и это, по всей видимости, при полной загрузке аэродрома. Несмотря на волевые потуги держать себя в руках, Война ведь уже много лет как кончилась. Мы же даже в долбанное НАТО вступили. Первые минуты после посадки меня не отпускало чувство, что вот-вот раздастся взрыв. В зале терминала желтые указатели отбрасывали болезненно-желтушные блики. Кроссовки приставали к грязной плитке, липкой от влажности и пролитой газировки. Столько лет прошло а страна так и не избавилась от ауры Восточного Блока. Бахвалились внушительным размером и цементом, словно женщина с кричащей помадой вишнёвого цвета, которой она все никак не научится краситься. Я пробралась сквозь столпотворение сбитых с толку туристов в начало очереди на миграционный контроль. Мне нравилось ощущать свою силу, проталкиваясь сквозь толпу в то время как в Америке пихаться было бы неприемлемо. Извиняться я не стала. «Здравствуйте!» добордан, сказал таможенник, когда я подошла к окошку. Он протянул руку, как бы запрашивая мои документы. Получив мой американский паспорт, он промямлил что-то на ломаном английском и потянулся к стопке анкет для... прибывающих. «Добр, робко заговорила я. Слова давались мне с трудом. «Как поживаете?» Предложение вышло официозное, но грамматически верное, и он пригладил усы, оглядев меня, будто я дала ему поддельный паспорт. Я ответила таким же пристальным взглядом. Таможенник положил бланки с анкетой обратно на стопку. «С возвращением!» — сказал он на хорватском, и, махнув рукой, пропустил меня. Снаружи воссоединялись семьи. Малыши-близнецы в одинаковых солнечных очках кинулись на руки пожилому мужчине. Молодой человек в футбольной майке «Динамо Загреб» окликнул свою вымотанную перелётом невесту и поднял ее в воздух в объятиях. Они поцеловались, и румянец понемногу снова залил ее щёки. Мужчина в темном костюме встретил второго в такой же одежде. Поначалу я их приняла за деловых партнеров, но когда они обнялись, стиснув зубы, я сразу распознала воссоединение по случаю похорон и тут же отвернулась. Багажная лента, поскрипывая, двигалась, как в литаргическом сне. Многие сумки задыхались в промышленной упаковочной пленке. Я заметила свой чемодан, относительно целый и невредимый, Стащила его с ленты и вышла на открытую парковку. Аэропорт располагался далеко за чертой города. И я отдала свой багаж мужчине в форменном светоотражающем жилете и села на автобус с табличкой «Загреб-центр». Я поняла, что совершила большую ошибку, как только водитель потребовал с меня 20 кун, слишком уж много за обычный проезд на автобусе. Скорее всего, это какая-то частная компания разводила туристов на деньги. Но другого общественного транспорта я на парковке не видела, а мой чемодан уже закинули в пузо автобуса. Я еще не разменяла деньги, обратилась я к водителю на английском, в надежде, что это смягчит ситуацию. 2-0 кунда автобусной остановки в загребе, ответил он и протянул ладонь. Я дала ему пятидолларовую купюру, которую он прикарманил, даже не выдав мне билет. После тягостной поездки по новому шоссе от аэропорта до города я вышла на остановке Никола-двор и отправилась в центр пешком. Загреб показался меньше, но в то же время красивее по сравнению с его бледным подобием, которое я выстроила у себя в голове. В клумбах по всему городу цвели красные и желтые тюльпаны. А тротуар, залитый летним солнцем, оказался чище, чем в моих воспоминаниях. И хотя на улицах люди ходили в нарядах, давно вышедших из моды в Америке, с виду и не скажешь, чтобы они плохо питались или бедствовали. Только редкие следы бомбёжки на фасадах домов свидетельствовали о недавней войне. Я двинулась дальше по улице Бронемирова, превратившейся в неузнаваемый торговый квартал. Магазинчики, торговавшие ювелиркой, джинсами и мобильниками, были понатыканы так, чтобы создать видимость единого торгового центра. Я вспомнила, какие гостинцы привезла для Луки и Петера с Мариной. То, что мне самой было в диковинку по приезде в Америку. И застыдилась. По всей видимости, сюда уже и так все завезли. Сразу за рынком возвышались отели, причем большие международные. Я понимала, что во времена моего детства в городе наверняка тоже были отели. Но не вспомнить их, не представить потенциальных жильцов я не могла. По левую сторону открылся вид на главный колодвор, загребский центральный, как шутили местные. Хотя на самом деле он был построен задолго до Нью-Йоркского вокзала. До сих пор я шла по прямой, избегая думать о конкретном пункте назначения. Но если идти до дома родителей Луки, скоро пришлось бы свернуть. В чужие руки собственность обычно переходила по наследству, так что вряд ли они переехали. И Луке тоже было некуда деваться. Во время учебы студенты жили дома с семьей. Как лучше сразу к ним зайти и дело с концом? Или сначала съездить в хостел, умыться с дороги? А может найти телефонную будку и посмотреть по книге, есть ли вообще его родные в списке? Я решила лучше сразу отправляться на поиски. Маловероятно, что после душа в хостеле голова у меня прояснится. Но под тяжестью предчувствия, я всё больше замедляла шаг. Перспективы окончательно потерять или, наоборот, сойтись лицом к лицу с человеком, который знал меня лучше всех, были в равной степени пугающи. Когда я наконец-то оказалась у крыльца дома Луки, я так разнервничалась, только и могла что удержаться и не убежать. Вдруг его убил засевший в подворотне снайпер, Или он до неузнаваемости обгорел, подорвавшись в парке на мине? Вдруг он затаил на меня злобу за то, что я выбралась. Вдруг мы теперь не сойдемся. Я позвонила в дверь и прислушалась. Шагов я так и не услышала. Но тут замок щелкнул, и в отваренную щелку показалась прихожая, по которой я столько раз разносила грязь с улицы а передо мной стояла миниатюрная женщина в пушистых тапочках и домашнем халате. Бабушка Луки. Мы с Лукой после школы иногда навещали ее в квартирке дальше по улице. Даже в самые тяжелые голодные месяцы его бабушка умудрялась доставать нам сладости. Но сейчас она как будто постарела, сутулилась под распахнутым халатом У нее были черная блузка и шерстяная юбка, натянутая под обвислые груди. Волосы перевязаны темным платком. Бабушка Луки явно носила траур. Бака! Случайно вырвалась у меня, бабушка хорватский! Она оглянула меня, удивленно вскинув брови от такого фамильярного обращения. А вы кто? «Я... А... Мы ничего не покупаем!» Она захлопнула дверь у меня перед носом, и, отступив с крыльца на нижнюю ступеньку, я присела, вся в поту, стараясь не поддаваться панике. В боснийских деревнях, откуда были родом родители Луки, члены семьи могли годами носить траур по умершему близкому, а при особенно печальных обстоятельствах смерти могли и насовсем отречься от цветной одежды. Я скатилась в темные фантазии о том, что сталось с Лукой. Может, на мине подорвался или умер от истощения. Я вообразила себе его похороны. Маленький надгробный камень над могилкой на Мирогойском. После этой череды кошмарных грёз наяву я вдвойне испугалась, когда передо мной на тротуаре появился Лука. Я аж подскочила, завидев его, когда он еще шел по Илице, и ощутила на себе его взгляд, сначала искренне любопытный, каким рассматриваю человека, ошивающегося у твоего дома, а потом более пристальный, когда пытаются кого-то опознать. Лука стал высоким и широкоплечим, нашей общей детской щуплости как не бывало, но остались и опознавательные черты, густые волосы, торчком и все такая же серьезная, сдержанная улыбка. Я пересеклась с ним взглядом в тот самый момент, когда он узнал меня. «Господи!» — воскликнул он. Мы обнялись. И в его руках почувствовалась непривычная сила. Я осмущенно отпрянула, вспомнив, что наверняка пропахло потом и едой из самолета. Расцеловав меня в обе щеки, лука подхватил мой чемодан и занес его в дом. Его домашние сидели на кухне. Бабушка вязала за столом, мать в переднике разносила тарелки с картошкой. А отец в привычной полицейской форме, Забежавший домой на обед, отирал рукой с усов капельки супа. «Взял бы салфетку», — пожурила его мама Луки. «Мама» — позвал ее Лука, и все трое обернулись на нас. Бака воззрилась на меня, недоумевая, что я тут делаю. Лука начал было что-то объяснять, но его мать уже опередила и взяла меня за руки. «Анна», — спросила она, — «это ты?» «Я сам», — ответила я. «Это я, хорватский». Она тут же заключила меня в удушающее объятие, а папа Луки встал рядом и положил увесистую руку мне на плечо. «Господи!» Анна задумчиво пробормотала бака, пытаясь вспомнить, кто я такая. «С возвращением!» — поприветствовал меня отец Луки. «Пойду позвоню, расскажу всем новости», — сказала его мать. «Минутку, Айла!» Я еще ни разу не обращалась к ней по имени, и мы обе очень этому удивились. «Что такое, милая?» Она положила трубку на место и ободряюще мне улыбнулась. Я хотела было спросить про Петра и Марину, но она так обрадовалась, да и все остальные. Ничего отозвалась я. Неважно. Лука затащил чемодан вверх по лестнице, но прошел мимо гостевой спальни, забитой всяким скарбом, и занятной коллекции, отслужившей кухонной утвари, надколотой фарфоровой посудой, С заржавелыми чугунными сковородками и целой коробкой шумовок тут теперь бака живет я вспомнила о черной одежде твой дедушка его она еще в трауре мне жаль ничего такой уж возраст в смысле это было ожидаемо меня смерть всегда заставала врасплох но я сомневалась что в противном случае От этого кому-то было легче. И все — сказала я, — как она держится? Она у нас крепкая. Лукай раньше все переносил стоически, но его безразличие по отношению к дедушке выбило меня из колеи. И тут до меня дошло, что он, наверное, уже привык к прощаниям. Он снова подхватил мой багаж, и мы пошли в его комнату. Не считая кровати побольше и компьютера, тут все было по-прежнему. «Спать можешь здесь, а я лягу внизу. Я лучше на диван пойду». «Ну, как скажешь». Ты получил мое письмо. Он открыл нижний ящик стола и достал целую пачку перевязанных резинкой конвертов, подписанных корявым детским почерком. «А тебе мои не приходили?» Я помотала головой. «Но это все давнишние. Я в прошлом месяце письмо отправляла. Писала, что приеду». «Ну, мне ничего не...» а, У нас же после войны все индексы поменяли. И много улиц переименовали. Может, когда-нибудь и дойдет. Они довольно долго сортируют письма, которые не распознал компьютер. А если на конверте не указать «первый класс», Вообще черт знает, что с ним там сделают. Слушай, а чего ты перестала писать? Вроде бы в 92 втором. Не знаю, просто испугалась, наверное. Что со мной что-то случилось? Что ты так и не ответишь, сказала я, хотя не меньше боялась того, что он мог бы написать в ответ. На улице, когда мы собрались вокруг стола, за домом, Все тараторили с такой скоростью, которой я совсем не ожидала. У матери Луки, родом из Герцеговины, было 30 человек двоюродных сестер и братьев, и она их всех всегда приглашала. Пришла в итоге добрая половина, и они заполонили дворик разномастными стульями, созданными с разницей в десятилетии. Насколько я могла разобрать, братья и сестрами затеяли спор, с удивительной непринужденностью переходившей от рассуждений о распутстве правящей партии к сравнению двух разных марок плавленного сыра. Лука сидел напротив меня, расплываясь в лукавой ухмылке, всякий раз, когда какой-нибудь родственник просил еще стаканчик ракии, особого бренди, которые в горах варили в ваннах пожилые бабушки и продавали на обочине в бутылках из-под колы. От алкоголя я еще пуще вспотела. Уже смеркалась, но температура стабильно держалась в районе 37 градусов. А я давно привыкла, что везде висят кондиционеры. Всего один шот Бренди, и во рту разгорелся пожар, как будто я зажженный факел проглотила. Неужели я правда пила это в детстве? Да еще как лекарство, как будто прочитав мои мысли, Восьмилетний двоюродный брат Луки брякнул на стол стеклянную стопку и пьяно рыгнул. «Надо было все таки ехать в хостел», — подумала я, когда компания огласила двор заливистым смехом. Язык, который для меня так долго существовал только в прошедшем времени, вдруг ожил в разговоре и кричал из радиоприемника: «Стоило мне что-то сказать», как кто-то непременно поправлял мою по-детски примитивную грамматику. В горле клокотали слова на английском, и я еле держала их в себе. Но теперь все эти родственники, уже принявшиеся за вторую бутылку ракии, прозвали меня «американочкой». Я с досадой обдумала это противное слово но никак не могла соорудить грамматические состоятельные предложения, чтобы потягаться с ними. под конец моя стеснительность перекрыла всякий плодотворный ход мыслей. и я смирившись села есть в одиночестве. после я забралась на крышу и сидела сдерживая слезы. О чем я только думала, пожаловалась я луке, который пошел за мной следом. мне тут не место. Луке всегда делалось не по себе, когда я грустила, и он отвернулся. Только потому, что сам он в расстроенных чувствах любил побыть в одиночестве и хотел мне тоже дать побыть наедине с собой. Но время шло, а легче мне не становилось, так что он подсел рядом для пущего сцепления, подтянув колени к груди и, упершись босыми ногами в глиняную черепицу. «Ты просто устала», — сказал он. Он обхватил меня рукой за плечо, сначала робко, но потом облокотился всем весом. «Я хочу домой», — сказала я, прекрасно сознавая, что понятия не имею, где это.